Глава шестнадцатая «Ты так и будешь молчать, старый упырь!» Дану явно надоело наблюдать угрюмо шагающего друга. «Я должен тебе что-то объяснить?» — огрызнулся некромант. Они шли уже несколько часов, не проронив ни слова. «Нет, конечно!» — хмыкнул неугомонный эльф. «Просто я всё равно тебя не понимаю. То ты с ума сходишь без девчонки, то ведёшь себя так, как будто тебе на неё плевать. ты уж определись Дан, заткнись. Некроманта резко остановился и зло посмотрел в глаза налетевшему на него от неожиданности эльфу. Почему до тебя не доходит, что я ей хочу только добра? Я всё равно сдохну, пытаясь уничтожить этого ублюдка, так пусть хоть она будет в безопасности. Я хотел идти один, чтобы было кому отправить её домой, независимо от того, чем всё закончится. Она авантюру нимфы согласился только потому, что воцине самая хитроумная бестия, которую я знаю. Она выпутается откуда угодно. — Так ты ещё и не доверяешь ей? — издевательски протянул хозяин леса. Он не боялся друга даже в минуты гнева. — Ты идиот, Дан! — процедил некромант, вцепившись жёсткими пальцами в ворот туники Дана. — Она потеряла память и забыла о своей любви. Я стал ей отвратителен. Думаешь, я не заметил, как она вздрагивала при взгляде на меня? Ты себе не представляешь, что это... Глядя в непроницаемые глаза сына леса, Голтод остыл и расцепил пальцы, устало отводя глаза. «Эй, ты чего?» Резкие смены настроения, так несвойственные другу, встревожили эльфа не на шутку. «Ничего». Он отвернулся и пошёл дальше. Глядя на его опущенные плечи, Арданиэль поймал себя на мысли, что никогда бы не подумал, что это самовлюблённое чудовище, лелеющее старые обиды и вынашивающее планы мести на протяжении трёх столетий будет так переживать, что девчонка от него однажды шарахнулась. Да он в зеркало давно смотрел. Даже привычному эльфу иногда становилось не по себе. Холмы, между которыми велась тропинка, тем временем становились всё более пологими, начала появляться чахлая растительность. Сколько на самом деле прошло времени, можно было только догадываться, потому что, как таковой, смены дня и ночи в этих землях не было. Вскоре решено было остановиться передохнуть. Привалы организовали быстро, еды не было, без сна тоже можно обойтись, и они просто растянулись на брошенных на землю плащах. Дан, наконец, не выдержал некромант. «Я первый раз в жизни не уверен в том, что поступил правильно». «Конечно, ты дурак!» Эльф закинул руки за голову, грызя невесть, откуда взявшийся стебелёк. «Ты так носился со своими оскорблёнными чувствами, что совершенно упустил момент, когда Рина разобралась в себе и своём отношении к тебе. Она-то быстро поняла, что любит тебя, но вот как сообщить об этом обиженному на весь мир некроманту, так и не придумала». «С чего ты взял?» Гол тот приподнялся на локте и ошарашенно посмотрел на собеседника. За эльфом и раньше не водилось тонкой душевной организации, а сейчас он и его все равнодушно насвистывал сквозь зубы какой-то пошленький мотивчик, забросив ногу на ногу и отстукивая ритм носком сапога. «Спросил!» «Что спросил?» Невозмутимость хозяина леса привела некроманта в бешенство. «Не веди себя как мальчишка!» Дан досадливо поморщился. «Вспомни, что она тебе сказала напоследок!» «Ты серьёзно?» Дамага До начала доходить, что друг, возможно, прав в оценке его умственных способностей. Ты так орал на Рину в библиотеке, что она решила, что между вами ничего и быть не может. А на мои прозрачные намёки только недоверчиво рассмеялась и сказала, что на такое её фантазии не хватит. У некроманта с фантазией как раз всё было в порядке, поэтому выражался он долго и красиво на всех языках, которые знал. Знаешь, капеллан труп. Такой итог неконструктивной критики в свой адрес удивил Орданиэля заставив приподняться на локте и выплюнуть травинку. Причём не подлежащий восстановлению. Закончив приступ самобичевания на оптимистичной ноте, колдун с пессимистичными наклонностями поднялся, отряхивая плащ. Ещё пара часов, и впереди покажется первая застава. Нужно будет её как-то обходить, считаясь с магической защитой. «Ой, хорошо!» Нимфа снова наполнила наши импровизированные кружки. «За что пьём?» «За любовь?» пожала плечами я. Где-то после третьей брусничка призналась, что лучшей подруги чем я, и желать нельзя. Я согласилась с ней целиком и полностью. Настолько много общего у нас было. Осваивая мужские профессии, мы, оказывается, упустили столько девичьих радостей. «У меня никогда не было подруг», — с нимфа. Да и ушастый сначала относился как к парню. Хихикая как две заговорщицы, мы снова звякнули посудой. «Такая же ерунда», — Поддержала я, разглядывая свои сбитые костяшки. Б... Кажись, я опять что-то вспомнила. Мы сидели рядом на полу, облокотившись о бочку с живительной влагой и задумчиво грызли окорок от целого куска. Что? Брусничка отстранилась, чтобы заглянуть мне в лицо. А что я могла ей сказать? Что как сон всплыло из памяти воспоминания тонкие сбитые живые пальцы на фоне серой мёртвой плоти? Как наяву я почувствовала прохладу кожи под рукой? Вспомнила, как боялась сделать ему больно, такому гордому и обиженному на весь мир. Но что было дальше, память отказывалась выдавать, хоть плачь. Не знаю, что это было. Они возвращаются так странно, как будто вспоминаешь давно приснившийся сон. Сделав ещё глоток, нимфа воровато покосилась на меня. «Рин, скажи честно, я тебе подруга. Оказывается, и нимфу можно напоить. Совсем как эльфа». «Эльфа?» Хотелось ругаться, смеяться и плакать одновременно. Ещё одна деталь мозаики встала на место. «А то!» Я была готова броситься ей на шею. «А ты мне?» «Обижаешь, дорогая?» Я, вскочив было от переполнявших меня чувств, тут же хлопнулась обратно. «Хочешь секрет, скажу? Только он не мой». «Угу». Язык слушался как-то не очень, а секрет знать хотелось. «Некромант втрескался в тебя по уши», шепнула она мне в ухо, отстранилась полюбоваться произведённым эффектом, и снова затрахтела доверительным шёпотом, как будто нас кто-то мог подслушать. «Он жить без тебя не может, точно тебе говорю. Его аж трясти начинает, когда ты рядом». «Да ладно!» Я недоверчиво толкнула хохочущую нимфу в плечо. «С чего это вдруг Хе -хе -хе. А трясти его начинает, потому что он боится, что я его буду домогаться. В нашем мире девочки очень самостоятельные». «Везёт вам!» «Но всё равно, как ты не видишь, он же глаз с тебя не сводит». «Да, чтобы я ни в какую историю не вляпалась». Нести чушь в компании существа своего пола оказалось очень весело. «А чё он тогда на меня орал? Ну, в этой библ библиотеке, вот. А на тебя нет. Врёшь ты всё. Откуда знаешь?» Хохот нимфы был настолько заразительным, что я невольно тоже захихикала. «Ты дурочка, что ли?» — округлила глаза брусничка и сразу стала похожа на классическую блондинку из анекдотов. Этого я не выдержала и расхохоталась уже в полный голос. «Он же этот... собственник, во!» Как ему жить, если тебя, ну, того... Вот он и решил тебе не говорить про любовь и всё такое. Типа, забыла, ну и...» Она подлила себе пиво из бочки и сделала короткий глоток. А я, от мыслительного усилия понять такую замысловатую логику, аж брови нахмурила. «Ну и как это понимать?» «С ними же всегда происходит что-то опасное». Она вытерла губы тыльной стороной ладони. «Эта парочка непременно найдёт приключения на свои... головы. Вот он и старается тебя оградить». А сам мучается и страдает. Как это романтично, ха-ха. Чего? — возопила я. — Даже мои родители такого себе не позволяют. Я самостоятельная и, как его, эмансипированная, вот. — Жаль, что ты память потеряла, — вздохнула брусничка. — А то мне ужасно интересно, чем вы там в кустах занимались, когда я вас застукала. — Нас? Да ну нафиг, у нас что-то было? — Да уж, поверь. Брусничка была так убедительна, а мы так пьяны, что верилось во что угодно, даже в такое. А последней разумной мыслью было, что хорошая болезнь — склероз. Каждый день узнаёшь что-то новое. «Впереди глянь!» «Вижу!» Перепачканные грязью, мужчины уже с полчаса перемещались по кустам, наблюдая за заставой. Там происходило что-то странное. Точнее, ничего не происходило, и это было странно. Ни звука, ни шевеления. «Я не чувствую там ни одной живой души», — прошептал эльф. «Я не чувствую там ни одной мёртвой, а это, поверь, гораздо хуже», — возразил тот «Такое впечатление, что либо за последние сто лет здесь никто не умер, или что, более вероятно, покойники просто встали и ушли». «Ага, мигрировали, где земля помягче», — почти беззвучно хохотнул Дан. «Там действительно никого нет. Пошли, на месте разберёмся». «Они пошли прямо по дороге, ни от кого не таясь». Вблизи всё выглядело ещё печальней. «Некромант, работавший тут, одарён очень альтернативно», — задумчиво пробормотал гол тот, оглядывая то, что некогда было человеческим поселением. Кругом грязь, кровь, останки живших тут людей, растерзанные неизвестными тварями. Выгреб всю жизнь подчистую, оставил только грязь и кое-что ещё. Хорошо, что девчонок оставили. Деликатный хозяин прикрыл лицо рукавом, смрад стоял невыносимый. Будучи архимагом природы, Орданиэль не выносил издевательства над её творениями ни в каком виде. «Пожалуй, ты прав». Казалось, некромант даже не обратил внимания на слова спутника, сосредоточенно изучая следы, которые оставил его коллега. «Приберёмся здесь и переночуем». Такой неожиданный поворот привёл эльфа в ступор. Ночевать вместе где произошла такая бойня? О чём он и заявил другу? Ни за что. «Если такой щепетильный, ищи другое место». Огрызнулся гол тот, распутывая завязки на рукавах рубашки. Тряхнув головой, прогоняя непрошенные воспоминания о девушке, которая, как выяснилось, его действительно любит, он взялся за работу. Дану совсем незачем было знать, что витающие вокруг сущности, с которыми не расплатился неизвестный, вознамерились получить своё от случайных гостей. Его не зря считали лучшим, он успел смахнуть с эльфа сразу троих. Упокоив всё, что не упокоилось само, он тщательно очистил место. Его магия была слишком сильной, чтобы применять её по таким пустякам, вроде ночлега. Но здесь было другое дело. Сущности питались не только магией. Людьми они тоже не брезговали, а в землях волшебников даже не все маги могли оградить себя от этой напасти. Последствия проведённого ритуала уже привлекли сюда кое-кого и пострашнее сущностей, и пока этот кто-то не вошёл в полную силу, его следовало отправить туда, откуда оно взялось, в местную преисподнюю. В этих местах время уже делилось на день и ночь и странное багровое солнце уже собиралось скрыться за горизонтом окончательно когда гол тот откися лба мокрые от пота пряди и с кривой усмешкой оглянулся на дана так и стоявшего там где некогда были ворота проверяй друид не было тут ничего ничего не было нервный смешок вырвался у эльфа когда прощупав местность своей природной магии он понял что здесь действительно ничего не было здесь не встаали из могил мертвецы Здесь никогда не жили люди. Да здесь вообще неизвестно, откуда взялись постройки, судя по ощущениям творения природы. «Всё время удивляюсь, как ты это делаешь?» — смущённо качая головой, хмыкнул Дан, идя следом за некромантом. «Е-ма...» Вытягивая ноги напрочь, затёкшие за ночь, я подумала, как здорово мы вчера посидели. И ведь никто не мешает повторить. Впереди ещё почти неделя. Нимфа зашевелилась, поднимая голову с моего плеча. Я хихикнула, и её пушистые волосы защекотали плечо. Посмотрев на меня сонными глазами, она улыбнулась и попыталась встать. Но тут нас ждала засада. Наши волосы за ночь так спутались, что только на их распутывание ушло не меньше получаса. За это время кто-то, карауливший за дверью, успел сбегать, доложить, что мы проснулись и возимся. Почему-то наивные бесы решили, что две девицы с похмелья будут куда более сговорчивыми, чем трезвые в предвкушении пьянки. «Зря это они!» Чем нас выманивать, когда еды и выпивки навалом? А под уборную легко приспособился дальний закуток огромного подвала, где хозяева, видимо, собирали и сжигали мусор. Мы усовершенствовали помещение пустым ведром, и необходимость выходить из погреба отпала окончательно. «Продолжим», — подмигнула мне нимфа, поднимаясь сама и протягивая мне загорелую руку. «Организовывать эру благоденствия?» Приняв помощь, я прошлась, разминая затекшее за ночь тело. Брусничка хохотнула, удаляясь на поиски завтрака. «Вчера, будем считать его день первый, я не успела как следует изучить наше временное пристанище. Но сейчас я без труда нашла ручеёк, вытекавший прямо из стены в специальную чашу. Да здесь не то что неделю, месяц партизанить можно». Приведя себя в порядок с помощью допотопного умывальника, можно было снова радоваться жизни. Усмехнувшись, я направилась к двери, в которую вот уже минут пятнадцать настойчиво колотили хозяева дома, очевидно, в ожидании завтрака. «Господа, мы не одеты!» Я старалась придать голосу необходимое выражение. «А чем вы там занимались?» Хе -хе", вежливо умолчала я о том, что их запасы мы уже неплохо подсократили. Они совещались некоторое время, но, сколько я не пыталась подслушать, услышала только отдельные слова. Кажется, они не оставляли надежды договориться с нами полюбовно. Нимфа тем временем организовала шикарную поляну и кивком пригласила меня к импровизированному столу. Решив, что бесовское семейство может совещаться сколь угодно долго, а обед по расписанию, я приняла приглашение. «Как думаешь, где они сейчас?» Меня искренне волновал вопрос местонахождения друзей. Брусничка махнула рукой и пробурчала что-то с набитым ртом. На мой немой вопрос она нахмурилась, быстро проживала и повторила. Могу предположить, что они дошли уже до границы и углубились в земли. И, подумав, добавила. «Давай, сменили тему, иначе я все уши тебе прожужу, как я соскучилась по м -м, разговорам с Даном». «До или после?» — хохотнула я, наливая пиво во вчерашнюю тару. Утолив первый голод и разменяв второй литр, разговор вернулся к извечной женской теме о мужиках. «Я с тобой не согласна. Мужчина должен быть умным». «Да зачем ему вообще мозг?» не ну как От аргументов в брусничке я немного растерялась. «А как ты будешь общаться с тупым, как пробка, красавчиком «Ха -ха, жестами и мимикой!» выразительно приподнимая брови, ответила нимфа. «Мужик должен быть красив, как... Эм, ну, как эльф, в общем-то». «Не, я так не могу. Понимаешь, если мужик глупее меня, у меня сразу всё. В общем, не вдохновляет. А так как работа моя состоит в основном из общения с такими, то сама понимаешь. А в своём мире ты владела магией». Это было скорее утверждение, чем вопрос. Припомнив удачное сравнение, некогда приведённое Арданиэлем, я кивнула. Что-то вроде того. Чего стоили мои рекомендации по перезагрузке оборудования? Я думаю, никто не знает, почему это помогает при неработающем интернете, но какое-то шаманство в этом определённо есть. Мы выпили. Если пиво с утра, как говорят, шаг в неизвестность, то мы отправились в это путешествие, не раздумывая. Сколько прошло времени, сказать трудно. Мы обсуждали всё на свете. Почему нимфа решила стать наёмницей? Почему маги живут так долго? Почему я оборотень, владеющий телепатией? Кстати, последнее стало для меня открытием. Мы обсудили особенности личной жизни некромантов в сравнении с их воспитанниками-эльфами. Выяснилось, что особенности то и нет, по причине полного отсутствия онной. По крайней мере, не было до появления одной наглой дочки волкалака, которая не в курсе, как положено себя вести с престарелыми магами смерти. А и правда, как? — спросила я нимфу, припоминая её вчерашнее откровение. «Вообще-то, его принято бояться и предупредительно шарахаться с дороги», — хохотнула подруга. «А вовсе не тащить в ближайшие кусты, предлагая неприличное». «Но он же такой...» — я задумалась, пытаясь подобрать максимально подходящий эпитет. «Притягательный, умный, интересный...» «Наверное, я не удержалась». Такими странными тропами наша беседа плавно перетекла к обсуждению нижнего белья, муком выбора между модными и функциональными шмотками и тому, насколько удобно шляться по лесам на таких каблуках, как у бруснички. «Стоило мне выйти из отпуска, как на работе ввели дресс-код», — возмущалась я. «Ну какие юбки, какие каблуки! Я не видела у себя в шкафу ничего подобного последние лет десять». На насмешливое хихиканье бруснички я грозно напомнила, что это немного меньше половины моей жизни. Сто с лишним летнего лесного духа женского пола пришлось отпаивать пивом, потому что её смех начал плавно переходить в истерику. «Не-не-не», — не. она начала успокаиваться. «Просто, ну, уф, продолжай». «Ну а что продолжать?» — пожала плечами я. «То ли дело мои милые ботиночки». Я нежно посмотрела на килограммовые ботиночки устрашающих размеров. Нимфа согласилась, что в такой обуви очень удобно регулировать рождаемость неприятелей. «Ага, жить будут, а размножиться уже не смогут», — хохотнула она, доливая из бесконечной бочки.